Глава 16. Как на Киевском вокзале случилась катастрофа. Муж попал под самосвал, а жена под шофера. Русские народные чистошки. Сколько звёзд на небе, столько обманов хранит женское сердце. Гиппократ. Сделав превал через час пешехода, Ричард вытащил из захваченного из дворца холщового мешка флягу с наговоренной водой. Выпил нужное количество и почувствовал, как уходит утомление и усталость. По его расчётам, до лагеря стоящих орков, ведущих кочевой образ жизни, оставалось не больше получаса, а значит, продукты, взятые с собой на всякий случай, не понадобятся. Орки славились своим гостеприимством. В их шатрах можно было и голод утолить, и выспаться хорошенько, и всё же связываться с ними не любили, и дипломатические отношения поддерживали постольку, поскольку Аристократической верхушке обоих человеческих государств не нравились грубые нарывы царившие ворочим племени и плоский, часто чёрный юмор, с которым орки общались на переговорах с человеческими послами. Ричарду ни то ни другое не мешало. Язык соседей он знал слабо, рассчитывал на помощь амулета с магическим переводчиком. Шляпа с широкими полями защищала Ричарда от солнца, но дойти всё равно не мешало бы побыстрее. особых надежд насчёт общения Марины с Орками он не питал. Успев узнать жену, полагал, что за сутки разлуки она смогла натворить многое, а значит и на разруливание тоже уйдёт время. А ведь таинственное убийство, непонятный исполнитель и заказчик появления здесь Марины, да и просто повседневные дела и заботы, всё это ждать не будет. Убрав лягу в мешок, Ричард вновь отправился за женой. Надеюсь, серж, когда проснётся, догадается первым делом изолировать портальщика до нашего возвращения, чтобы избежать дополнительных слухов. Думал он, волоча по выжженной траве больную ногу. Слухи, конечно, уже распространились по дворцу, но одно дело обычный дом и слои аристократов и шепотки прислуги, и совсем другое твёрдая уверенность в произошедшем, подтверждённая важным свидетелем произошедшего, чуть ли не единственным на всю страну магом порталов. Ещё на подходе к Становищу, заметив невдалеке его высокие шатры, Ричард услышал весёлый детский смех, крики и гомон. У орков до сегодняшнего дня Ричард бывал дважды, и оба раза его встречала практически могильная тишина. Нынешние звуки, непривычные для уха, намекали на вмешательство Марины в жизнь обитателей Становища. Пятеро мальчишек, три девчонки и один нерес, создавали шум по хлещи некоторых особо громких духов. Неподалёку от бесившейся между шатрами компании стояла группа женщин, они о чём-то разговаривали, и то и дело бросали уважительные взгляды на один из шатров. «Похоже, я знаю, где искать потерявшуюся супругу», – хмыкнул про себя Ричард. Двое серокожих мужчин, практически обнажённых, за исключением короткой набедренной повязки, выросли словно из-под земли, заступив ему дорогу. Ричард молча закатал рукав, показал им свою метку «чёрные крылья бога Тонароса», И орки почтительно склонили головы. К некромантам относились с должным уважением даже здесь, в местечке с магией мало связанном. Колдовать орки не умели, связь с богами им была недоступна. Максимум, что у них получалось, это танцами вызвать дождь, потому и ценили широкожи люди, попавших в их края магов. Если бы не принадлежность Ричарда к некромантам, его уже обязательно забрасывали бы настойчивыми просьбами поспособствовать в том или ином деле. Судьба старается всё уравновесить. Это Марина осознала, когда попала в другой мир. Её относительно спокойная и размеренная жизнь закончилась практически сразу после этого. Зато начались приключения, причём не всегда безопасные. А ещё Марина лишний раз поняла, что знания лишними не бывают, особенно знания языков. Когда ближе к вечеру в шатёр влетела девочка лет 10 не старше и бросилась заливая слезами к её ногам, лопоча что-то непонятное. Марина беспомощно взглянула на Нериса. Тот ответил ей таким же взглядом. Попытки поднять с полой как-то успокоить ребёнка успехом не увенчались. Девчушка рыдала на взрыд и отцепляться от ног не хотела. Когда за спиной шевельнулся полок, Марина вздохнула было с облегчением. Но внутри так никто не появился. «Боя отца», – подумала она. «Нет, конечно, всё выглядело вполне логично. Марину, скорее всего, приняли, если не за спустившееся с неба божество». так уж точно за его последователя. Поэтому и старались всячески угодить ей, сами при этом лишний раз на глаза не показываясь. Логично, да, вот только сейчас в непонятной ситуации с не перестававшей рыдать девочкой, логика Марине помочь ничем не смогла бы. Ребёнок успокоился через час, не раньше, только теперь вместо истерики началась дрожь. Девочка дрожала как в лихорадке, продолжала цепляться за ноги Марины и отказывалась подниматься с пола. Матерецко зубы как заправский дворник, Марина с огромным трудом отлепила ребёнка от себя и с помощью Нэриса уложила спать рядом, на ковре. Божественная живность послужила отличной меховой игрушкой, на которую отвлеклась несчастная девчушка. Пока одна гладила, а другой урчал. Марина тоскливо оглядела шатёр. Еды не осталось. Прожорливый Нэрис слопал всё, до чего смог дотянуться. Живот бурчал, хотелось в туалет и под душ. Когда же наконец появится Проворчала про себя Марина, поминая Ричарда не очень хорошим словом. Удостоверившись, что девочка уснула с ней рядом в обнимку, Марина откинула полог шатра и тихонько вышла наружу. Стоявшие неподалёку две серокожие женщины дёрнулись было к ней, но сразу же остановились. И эти боятся. У них ребёнок пропал, они понятия не имеют, что я с ним сделала, но подойти и спросить боятся, горько хмыкнула про себя Марина. Она указала на шатер, сложила ладошки вместе как подушку и приложила их к уху, надеясь, что жест будет понят. Женщины просияли, поклонились и сбежали. «Прелестно!» – проворчала измученная неизвестностью Марина. «И как мне тут ориентироваться? Да еще и без знания языка!» Сориентироваться помог пробегавший мимо паренек лет 14-15, а он постоянно кланяясь указывал на сарайчик с дыркой в земле. А когда Марина вернулась к своему шатру, возле него уже стояли две девушки. Одна с подносом, наполненным разнообразной едой, другая с чашей с водой, в которой следовало ополоснуть руки до и после принятия пищи. Покосившись на спавших в обнимку девочек Энириса, они расставили посуду и тоже, кланяясь, как можно быстрее удалились. В этот раз Марина ела одна, божественное животное пригрелось в объятиях ребёнка и проснуться не пожелала, зато оно наверстало всё ранним утром, разбудив Марину активной работой челюстей. «Проглот!» – пробормотала она, широко зевая, и взглянула на настороженно следившего за ней ребёнка, сидевшего в сторонке. Что говорить и как действовать, чтобы не вызвать очередную истерику, Марина не знала. И снова спас Неррис. Закончив набивать живот оставшимися с вечера продуктами, он решительно уселся на колени у девочки и начал требовательно урчать. Тани решительно опустила руки на небольшое тельце. Марина мысленно помянула нехорошими словами и мужа, и орков, и родственников девочки. Дождавшись, пока ребенок отвлечется на Нэриса и забудет о ее существовании, Марина вышла наружу. Ночная прохлада еще не ушла, платье особо не грело. Маринанье довольно передёрнула плечами. Под душ хотелось всё сильнее. Как моются орки, она не знала, и хотя запаха немытых тел не чувствовала, всё же мечтала поскорее вернуться домой. "Прибью", мрачно проворчала она, возвращаясь к шатру после утренних процедур. "И фаворитку эту прибью, если она во всём замешана. И посла. Всех прибью до кого дотянусь". Настроение плавно спускалось с отметки "Ужасная" на отметку "Убью всех, кого увижу и следов не оставлю". Но это не помешало Марине позавтракать принесённой молоденькими орчанками едой. Правда, на этот раз её пришлось делить на троих. И не додумались же порции увеличить, бурчала Марина, наблюдая, как набивает живот нерис. Они с девочкой вроде и сытно позавтракали, а всё равно Марина чувствовала себя голодной. Когда за стеной шатра раздались знакомые характерные шаги, Марина почувствовала прилив радости. Ну наконец-то, он появился. Он заберёт её отсюда. Первое, что бросилось в глаза Ричардо, когда он одёрнул полог шатра, была фигурка ребёнка, сидевшего на ковре практически посередине помещения и наглаживавшего довольно урчавшего Нэриса. В принципе, только последняя деталь убедила Ричарда в том, что шатром он всё же не ошибся. Оставалось понять, как животное смогло так быстро переместиться от игравших с ним детей к Марине и непонятному ребёнку. Видимо, и он уставал от долгого шума и детских голосов. Наконец-то Ричард повернулся на звук, входя в нутер. Марина выглядела отвратительно, усталая, измученная, с кругами под глазами и как будто даже посеревшей кожей. "Забери меня отсюда", в голосе слышалось отчаяние. "Что, даже не обнимешь?" пошутил он, не ожидая от неё никаких действий. Просчитался. Через секунду Марина буквально висела на нём, но шокировало его не только это, она всхлипывала и тихо плакала. Как успокоить плачущую женщину Ричарда никто не учил. Сам он с таким редким, практически исчезнувшим видом дел не имел. Растерявшись, он с большим трудом вспомнил, как успокаивают испуганных и больных животных, и неловко погладил Марину по голове. "Ну всё, всё, не надо. Ещё полчаса-часа мы отправимся домой. Не плачь, слышишь?" Марина шмыгнула носом и явно нехотя отстранилась. «Посол и фаворитка?» – ошарашила она Ричарда вопросом, и ему показалось, что её глаза в полумраке шатра кровожадно блеснули. Тряхнув головой, чтобы прогнать наваждение, он ответил, «Насчёт фаворитки не уверен, а вот посол точно вернулся к себе домой». Марина выругалась, не стесняясь в выражениях, видимо, полагала, что Ричард и половины не поймёт, вот только уму Ричарда всегда отличался въедливостью, и все незнакомые слова были узнаны у Сержа ещё год назад. Поэтому Ричард лишь хмыкнул в ответ на гневную тираду. Сбоку зашевелилась, напоминая себе девочка-арчанка. "Кто это?" кивнул Ричард на перепуганного ребёнка. "Не знаю", раздрадованно дёрнула плечом Марина. "Она не отходит от меня ни на шаг. Что-то лопочет, но вот что непонятно. Магический переводчик не подвёл, и уже через несколько минут выяснилось, что девочка сирота, семьёй удочерившая её жить не хочет и просит Марину называть её почему-то белой богиней. позволит стать служанкой. Ричард цинично хмыкнул, услышав о просьбе. Только бастардов полуурков от дворца не хватало, да и не выдержит портал троих, обязательно собьётся. Портал удивлённо подняла брови Марина. Ты пришёл с портальщиком? Ричард качнул головой. Орки не злобливы и не жестоки. Как думаешь, почему их до сих пор не истребили? Они не владеют магией, но их шаманы изредка вызывающим дождь подчиняются мульт способный раскрыть портал. Что интересно, ни у кого из людей эта вещь и цен не работает. Нужен только шаманорков, а потом и его преемник. Так что, до моем мы попадём уже всего. Полок шатра отодвинулся. Внутрь заглянула молоденькая орчанка. Низко поклонившись Ричарду, она, красояс с необычным рисунком на плече, повернулась к Марине, начала о чём-то говорить. Очень интересно, протянул задумчиво Ричард, прерывая её. Да, Марина оказалась полна сюрпризов, и в данную минуту он не знал, радоваться или огорчаться. Что это? обернулся Ричард к Марине, кивнув на уже знакомый белоснежный резной цветок. И когда ты научилась дарить божественное благословение? Сам спросил, сам ответил, фыркнула про себя Марина. Мак жизни назвал меня избранной, пожалуй, она плечами. А цветок вчера появился сам собой. мак жизни, нехорошо прищурился Ричард. То есть он знал. Марина кивнула. Увидел, когда пришёл договариваться о времени занятий. Улыбка Ричарда ей не понравилась. Вмиг словно появилась этакая акула, почуявшая добычу. Избранная, говоришь? Ричард словно смаковал каждую букву. Служанка, говоришь? Почему бы и нет. И отдал приказ в своей шарчанке на непонятном языке. Та низко поклонилась и сразу же выскочила из шатра. И что этот цветок означает? Почему он у неё появился? Марине поведение Ричарда совершенно не нравилось, но тому, как обычно, было наплевать на мнение окружающих. У орков нет магии, последовал задумчивый ответ. Но теперь у них появилась жрица жизни. Думаю, местный шаман будет в восторге.